Глава 31. Лит задумчиво смотрел на Матрика. Может, он и прав, попробовать стоит. Насколько сильная должна быть боль? Я не знаю. Голос Матрика дрожал. Тамарта достал из-за пояса кинжал с искривленным лезвием. Что, Матрик, пожертвуешь собой? Лид шутил, но Матрик все равно содрогнулся. Лид подошел к рару, сел возле него. Поднял кинжал над своей рукой и резко полоснул по ней. Кровь полилась прямо на руку мага, который он сжимал запястье ученика. Лицо старого мага оставалось безмятежным. Тамард обернулся к Матрику. «Не выходит». «Подожди, Лит». Прошла долгая минута. Матрик вздохнул и достал из кармана длинную белую ленту. Перемотал руку Литу. Рар и его ученик сидели в той же позе с безмятежными лицами. Что делать? Тамарт наворачивал круги возле мага. Может, они сами выйдут из транса? Когда? Вой сирены усилился. Лид схватился за голову. Смотри! Матрик привлек внимание главнокомандующего, показывая рукой на Кирилла. Тамарт подошел ближе. По лицу парня прошла легкая дрожь. Еще секунда. И мальчишка открыл глаза. Он смотрел прямо на Лита, но словно не видел его. Лит аккуратно коснулся плеча Кирилла. Взгляд парня стал осмысленным. Он резко встал, покачнулся и посмотрел прямо в глаза главнокомандующему. Перед изумленными Матриком и тамортом в руках мальчишки возникли мечи. От них словно исходило сияние. Лит тряхнул головой. Сияние исчезло. Обычные клинки. Но откуда они взялись? Тамарт готов был поклясться, что не видел никакого оружия возле мальчишки. «Рар!» Кирилл заглянул в лицо учителю. «Чем вы здесь занимаетесь?» Тамарту стало не по себе от тяжелого взгляда черных глаз. «Неважно!» Лид махнул рукой. «Выводи рары и странца, Грядет битва. Слышишь сирену? Скоро из разлома полезут твари. Кирилл кивнул, вновь садясь напротив Рара. Он взял учителя за руку и закрыл глаза, мысленно зовя его вернуться. Открыл глаза. Ничего не получилось. В голове стала возникать незнакомая вязь. Кирилл послушно прочертил линии, послал искру. Рар вздрогнул, но глаз не открыл. Парень положил ладонь прямо на лицо учителю и приказал с твоей силе вырвать Рара из транса. Поток черного тумана устремился прямо к магу, обволакивая его полностью. Там Артематрик ничего этого не видели. Для них мальчишка просто сидел перед магом, положив руку ему на лицо. Ну, Лита охватила небывалое ранее нервное возбуждение. Не спеши, дай мальчишке время, он знает, что делает. Было странно, что Матрику успокаивает Лита, обычно было наоборот. Тамарт мрачно посмотрел на Матрика. «Иди, готовь оборудование. Сегодня ты будешь очень востребован». «Ты думаешь, это то самое?» «Матрик, не наводи панику. Самый обычный портал. Таких было не один, не два. Он не самый обычный, Тамарт. Он в несколько раз больше предыдущих. У нас еще есть время». «Я так не думаю, друг». Тамарт и Матрик одновременно обернулись и увидели Рара, который стоял и спокойно смотрел на них. Его ученик стоял рядом, сжимая в руках мечи. Вернулся. Лид подошел к Рару, хлопнул того по плечу. Старый маг в ответ слабо улыбнулся. Сирена зашлась на таких высоких нотах, что мужчины поморщились. Пора. Тамарт оглядел остальных, язычным голосом скомандовал. Матрик, к себе. Рар с учеником близко к разлому не подходить. Кирилл разочарованно простынал. Тамарт спрятал улыбку. По очереди все вышли из дома. Разлом увеличился, и в быстро сгущающейся вокруг него темноте особенно ярко светился потусторонним светом. Кирилл завороженно смотрел, как портал с каждой минутой все больше увеличивался в размерах. Матрик развернулся и посеменил к себе. «Многое надо успеть подготовить». Тамарта отвлекли подоспевшие летаны. Кирилл обернулся к Рару. «Ты говорил, что переместиться в прошлое невозможно. А можно ли увидеть будущее?» «Будущее делаем мы сами», — маг пожал плечами. «Возможно, у кого-то и есть такой дар. Но как можно увидеть будущее, если оно не наступило?» «Когда я был в трансе, Кирилл помедлил и продолжил. «Я видел точно такой вот разлом». Парень махнул рукой в сторону портала. Арар заинтересованно посмотрел на ученика. «Что ты видел еще?» Все видения были хаотичными, но в одном из них, я уверен, был такой портал. В другом порталы возникали один за одним. Их было очень много. Не единицы. Десятки. Может, сотни. Маг молча смотрел на Кирилла, ожидая продолжения. Внутри все сжалось от плохого предчувствия, и оно оправдалось. Не выжил никто на базе, твари двинулись на ближайшую деревню, затем дальше. Из разлома показалась первая тварь. Кирилл, не дожидаясь приказа от Арара, сам поставил щиты на людей, стоявших в первом ряду возле портала. На этот раз он действовал аккуратно, для всех остальных не было видно его магии, но сам он видел. Широкие черные ленты исходили из его правой ладони, разветвляясь и заканчиваясь на войнах. Рар одобрительно кивнул ученику и тоже наложил свои ленты на других воинов. Первые твари выходили вяло, и людям без труда удавалось обезглавить их. Твари не успевали сделать и шаг, но так было только в начале. И вот уже десятая по счету тварь стала двигаться в разы активнее своих предшественников. Она успела даже задеть и двух воинов когтистой лапой. Защита Кирилла действовала прекрасно. Кирилл почувствовал довольство, посмотрел на Рара и наткнулся на насмешливый взгляд. Ну и пусть. Зато его сила только что спасла жизни двух людей. Кирилл внимательно следил, чтобы на каждом воине была защита. Защита его или Рара. Твари двигались все активнее. Тьма вокруг сражающихся сгустилась еще сильнее. Ярко светившийся разлом не разгонял мглу вокруг. Кирилл наблюдал за тем, как тварей, успевших выйти из портала, становилось все больше. И вот уже одна из них смогла пройти первый ряд воинов. По лицу парня струился пот от напряжения. Кирилл сосредоточенно следил за боем. Первая жертва. Откуда вылез этот мужик? Человек упал. Из носа и горла. Потекла кровь. Кирилл вздрогнул, вспомнив похожую ситуацию из его видения. «Не отвлекайся!» Окрик Рара привел парня в чувство. «Жертвы будут. Они всегда были. Главное – загнать твари обратно в портал, из которого они шли уже потоком, без перерыва. Существа двигались все активнее. Жертв среди воинов становилось все больше. «Рар!» – простонал парень. «Даже не думай! Ты нужен здесь!» «Ты же справишься и один!» Кирилл посмотрел в глаза Рару. «Я могу помочь воинам!» И в подтверждение его слов у парня в руках возникли мечи. Старый Мак с удивлением смотрел на черный туман, клубившийся вокруг клинков. «Как ты научился призывать их?» «Они всегда со мной!» Рар задумчиво смотрел на ученика. Глаза мальчишки лихорадочно блестели. Он рвался в бой. Рано! Ты нужен здесь!» Вокруг них разгорелась уже нешуточная битва. Крики людей, громогласные рыки тварей. Кирилл увидел, как от упавших воинов стали отделяться белые нити. Нити отделялись от тела и моментально устремлялись к порталу. Но разлом, вопреки словам Рара, не спешил уменьшаться. Кирилл присмотрелся к порталу. Ему показалось, что он даже увеличивается. Рар! «Я вижу!» Старый маг напряженно смотрел на разлом. Кирилл не знал, сколько прошло времени. Минуты, часы. Схватка не затихала. Люди продолжали падать. Твари едва касались земли, как тут же начинали истаивать в воздухе. В бой оказались втянуты многие. Лишь три ряда воинов стояли пока незыблемо на своих позициях. Кирилл посмотрел на учителя. Тот стоял с закрытыми глазами. Но из его рук нескончаемым потоком лилась сила. Рару не нужно было обычное зрение, чтобы видеть. И то, что он видел, заставляло нервно биться жилку на его виске. Их расчеты все же оказались неверны. Они ожидали портала подобной мощности. Но позже. Старый Мак ругал себя. Он ничего не успел. Не успел передать знания ученику. Не успел нащупать нить, связывающую мальчишку с его родным миром. Не успел ничего из задуманного. Остался только один выход. Бой был в разгаре, но Рар уже знал, что выживших не останется. То, что видел его ученик в трансе, оказалось правдой. Но им рано пока умирать. Еще есть шанс. Даже если падут все войны на базе. Рар не даст мальчишке ввязаться в бой. Надо уводить его. Уводить в вглубь материка, к императору. Получить еще немного времени. А жертвы? Жертвы в войне всегда были и будут. Спасти бы еще Тамарта. Жди здесь. Кирилл слишком быстро кивнул в ответ. Здесь ученик. Маг положил руку на плечо мальчишки. Твое дело ставить щиты. Я понял. Кирилл кивнул еще раз. Рар сделал вид, что поверил ученику. В любом случае... Парень сумеет себя защитить до его возвращения. Старый маг легко достал длинный тонкий меч, пробежал до ближайшей твари и неуловимым глазу движением снес ей башку. Аррр усмехнулся, услышав за спиной восхищенный тихий свист и сразу же сосредоточился на поиске друга. Обычно не составляло труда найти Лита, они дружили уже много лет. Труд составит уговорить его уйти с ним. Но даже если Лита будет упираться, а он, вне сомнений, будет, Рар просто вырубит его. А потом будет уже поздно. Главное, успеть дойти до Императора. Рар легким шагом шел среди сражающихся, но нигде не мог найти Лита. Не мог его почувствовать. Как же так? Тамарт всегда был в первых рядах. Вдруг его взгляд выхватил знакомую фигуру. Маг быстро добежал до лежащего в неестественной позе Лита. На бегу поставил на себя щит невидимости. Тамарт не дышал. Дрожащими ладонями Рар водил по недвижному телу друга. В нем не осталось даже отголосков нитей жизни. Рар зло сплюнул. Крепче сжал в руки меч и ринулся к ближайшей схватке. Молодому парнишке, в ужасе смотревшему на надвигающуюся на него тварь, повезло. Миг. И голова твари отлетела. Старого мага ослепила безумная ярость, он будто вернулся в собственную молодость, когда высшим достижением было победить в битве, не используя силу. Рар вновь и вновь сносил головы тварям. Войны расступались перед ним, давая магу больше пространства. Рар сбился со счета поверженных врагов. Он остановился резко, вытер слезы с щек. Выдохнул и пошел за своим учеником. Пора уходить. Маг шел, перешагивая через трупы погибших воинов. Но внутри что-то выгорело, и ему не было дела до умирающих в данный момент мальчишек. Он откинул меч и шел, легко уходя от ударов. На его глазах твари все яростнее и жестче убивали людей. Но маг больше не вмешивался. Он видел исход битвы и ясно представлял, что даже положи он свою жизнь здесь, это не повлияет на результат. Слишком большой портал. Немеренной энергией вкачали в него те, кто насылает твари на людей. Рар поднял взгляд. Разлом увеличился еще больше. Скоро падут защитники. Не останется никого. Надо вытаскивать ученика и уходить. Пока не стало слишком поздно. Кирилла он нашел быстро. Конечно. Он не послушался и ввязался в битву. Возле портала его ученик сражался с двумя тварами сразу. У Рара кольнуло сердце, когда он увидел, как мальчишка чудом ушел от удара. «Надо спешить!» Рар подбежал к Кириллу. «Ученик, надо уходить!» «Что?» Мальчишка, казалось, не понял слов учителя. Маг удержал руку Кирилла, накинув на них щит. Твари перестали их видеть устремившись к другим воинам. «Ученик, ты помнишь свое видение? Оно сбывается. До рассвета не доживет никто. Нам незачем оставаться здесь. Надо уходить». «Куда?» Кирилл ошарошенно смотрел на мага. «Но как же люди?» «Мы уйдем в центр материка. Император примет нас. Возможно, кто-то из магов сможет с твоей помощью отыскать путь». «Я не пойду». Кирилл упрямо смотрел на мага. «Но ты погибнешь здесь! Я не оставлю людей, не побегу!» Рар нахмурился. «Это странное упрямство. Но ничего, после мальчишка будет благодарен ему. Позже, когда спадет боевой раж». Маг замахнулся неизвестно откуда взявшимся у него посохом. Но Кирилл был готов. Он молча выставил руку перед собой. Черный дым потек в лицо его учителя. Арар упал. Кирилл подхватил старого мага и аккуратно положил на землю. Закрыл глаза. Сосредоточился. Рара укутала черная дымка. В ту же минуту, когда Рар отошел, Кирилл бросился к сражающимся. Щиты действовали уже на автомате. Он не будет стоять в стороне и наблюдать, как гибнут люди. В крови бурлил адреналин. Мечи пели в его руках. Они алкали крови врагов. И сегодня Кирилл был готов удовлетворить их желание. Он с упоением снес башку первой же вставшей на его пути твари. Время убыстрило свой бег. Кирилл не считал поверженных врагов. С каждой павшей тварью сила в его руках прибавлялась. Словно клинки и на самом деле заряжались от крови врагов. Поворот. Уклон. Еще одна тварь повержена. Дикий восторг заполонил Кирилла с головой. Лица воинов, сражающихся рядом с ним, были словно в тумане. Но твари бездны, каждую из них он видел очень четко и раз за разом сокращал численность жутких существ. Буквально из ниоткуда появился учитель. Он принялся что-то быстро говорить Кириллу. Смысл его слов улавливался с трудом, но все же парень уловил суть сказанным. Аррар хочет, чтобы они ушли, убежали с поля боя. И когда в руках у старого мага появился посох, Кирилл не думал, он ударил первым. Арар потерял сознание. Кирилл вновь вернулся к сражающимся. Он бил и убивал тварей почти всегда с первого раза. Все мысли ушли куда-то далеко. Голова была светлой, но упоение боем перекрыло все и вся. Парень пришел в себя, лишь обнаружив, что сражается один среди тварей. Где остальные воины? Отрезвление прошло холодной волной по организму. Кирилл собрался, сосредоточился и закрыл самого себя щитом. Плотный черный туман сгустился вокруг парня. Твари бездно перестали видеть его. Кирилл беспрепятственно проходил мимо них. Взгляд выхватывал поверженных в бою людей. Ни одного выжившего не нашел парень. Кирилл оглянулся на разлом. Он все так же светился в темноте и не стал меньше. Твари выходили из него по двое, иногда по трое сразу. Только на этот раз никто не стоял у них на пути. Темнота вокруг постепенно становилась серой. Скоро рассвет. Виски парня пронзила сильная боль. Он вспомнил. Все было именно так в его видении. Твари перебили всех защитников и теперь направлялись к деревне. Кирилл вытащил из кармана тропичную куклу с пуговицами вместо глаз. Погибнут все. Твари не пощадят никого. В голове всплывали слова Рара о том, как можно уничтожить разлом. Парень обвел взглядом безрадостную картину. Он знал. Выживших нет. Кирилл вернулся к магу. Тот лежал. Лицо было безмятежным. Словно Рар просто спал. Парень склонился к магу. Положил руку ему на плечо. «Прости, Рар», выпрямившись, Кирилл начал быстро плести вязь. Парень твердым шагом шел к порталу, но не задумывался, откуда в голове возникли незнакомые символы, но знал, что все делает правильно. Все правильно. Он нужен этому миру. Он не побежит. Он примет достойную смерть. Свою жизнь он легко разменяет на сотни жизней обычных людей Эклала. И пусть никто не узнает об этом его поступке, Кирилл знал, что не сможет поступить иначе. «Прости, Лиза», – пробормотал парень. Внутри, в районе сердца, засветился яркий белый шар. Рар открыл глаза и не сразу смог сфокусировать зрение. Но когда смог, что делает его ученик? Понимание пришло быстро. Старый маг вскочил на ноги и побежал к парню. Он не успевал, до ученика оставался еще с десяток шагов. Кирилл резко вскинул руку и вытащил из собственного тела яркий белый шар. Размахнулся и бросил его в разлом. Старый маг наблюдал за стремительным потоком нити жизни ученика. Кирилл упал на колени, заметил мага, легко улыбнулся и свалился тяжелым кулем на землю. Раздавшийся в следующую минуту взрыв заставил мага прикрыть уши руками. Рарабернулся. Разлом быстро уменьшался в размерах. Твари, которые находились рядом, засасывало в портал. Постепенно все твари бездны исчезли. Шатающейся походкой маг шел к своему ученику. Мысли тяжело ворочились в голове. Не может быть. Такого не может быть. Ни один одаренный не может вырвать собственные нити жизни. Ни один. Рар дошел до Кирилла. Внезапно голову пронзила сильнейшая боль. Старый маг рухнул на колени и на четвереньках пополз к ученику. дневное светило заняло свое законное место на небосклоне. Желтый луч прошелся по неподвижным воинам, которым уже никогда не предстоит увидеть ни солнечный свет, ни призрачный лунный. Полная тишина стояла над базой. Не было слышно привычного шелеста листьев. Молчание. Словно сам мир отдавал дань павшим в безнадежном бою. Тишину прервал горестный крик, разнесшийся далеко за пределы базы. «Сукин сын!» – зло орал в небо старый маг, держа на коленях голову своего ученика. «Ты заставил забыть меня о твоем ребенке!» Пала завеса, и Рар с ужасом обнаружил у себя похожий блок. Он стоял на памяти об отдельном эпизоде его жизни. Черноглазый малыш, долгожданный ребенок его друга и нежно любимый другом жены. «Зачем ты это сделал, Морд?» Слезы катились по щекам старика, но он не чувствовал их. «Зачем?» Рар нарушил запрет. Он вслух произнес имя последнего императора. Этого нельзя было делать. Как знать, чьи уши услышат это? Как знать, может найдется некто, кто сможет использовать имя могущественного мага в своих целях. Рару было все равно. Сын его друга умер. Он не смог защитить его. Кирилл пожертвовал жизнью ради Эклала, даже не зная, что является его частью. Татуировки исчезли с рук Кирилла. Рара опустил взгляд на свои чистые предплечья. Ученик превзошел своего учителя.